Лис, Снуп Айди, Эннон 101. Слушает, не в сети. Снуп пищики, один. Я, не непонимающе изучаю экран, затем непроницаемое лицо Эрин. Глупость какая-то. Или нет? Сообщение, гласит заблокированный экран, а ниже окошко предварительного просмотра. Черт, Эрин, это ты? Эрин смотрит на меня, как кролик на удава. В телефоне Эллиота установлена разблокировка по отпечатку пальца, поэтому дальше всё просто. Я хватаю его холодную тяжёлую руку. «Нет!» — вскрикивает Эрин и тянется к телефону. «Поздно. Я вошла». «Сос!» — читаю, и внутри закипает ярость, обдаёт жаром щёки. «Нужна помощь! Это лис!» Я впиваюсь взглядом в Эрин, Смотрю прямо в глаза. Солгала. От потрясения у меня даже открывается рот. Сволочь, дрянь.